Глава 5. Турнир в Лондоне. Двор замка Диквелеса был залит приветливым летним солнцем. За стеной весело распевала какая-то печуга. Пытаясь отыскать её в листве, Артур прикрыл ладонью глаза, заслоняясь от яркого света. И тут же увесистый, тщательно обструганный, отполированный ладонями деревянный чурбачок ударил его в грудь. Остолоб Уволень, мешок с репой. Куда ты уставился, медвежий ты сын? Чего посреди лета в спячку впал? Гневно вздвинул косматые брови сэр Эктор. Чему я тебя учил? Врак может подкрасться ото всюду, в любой миг. Юноша через силу улыбнулся, пытаясь скрыть невольную досаду. У названного старшего браца сороке, и так-то не получается из пятидесятка брошенных чурбачков Дюжина в него точнехонько прилетала. Так нет же, он не так давно рыцарские шпоры получил, а тут всего только от трех за день не увернулся, и уже неуч, астолоп, уволень. А поди догадайся, когда сэр Эктор кидать будет, он все из-под тишка норовит, да так ловко, ни разу чтобы промазал. Одно слово, первейший рыцарь королевства. — Ладно уж, — сэр Эктор сокрушенно махнул рукой. Давай, сноп ходячий, шевели ногами. Готовься, обмолачивать тебя буду. Сэр Эктор взял из стойки тяжёлую дубовую палку, крутанул её в руке и подошёл к приёмному сыну. Артур немедленно снарядился для боя и уже стоял, прикрываясь щитом, готовый принимать удары и наносить их в ответ. Держись прямей. У тебя в руках меч, а не прялка. Ногу доверни. насок её должен смотреть на врага, а у тебя уже на утёк собрался. Не прижимай щит к подбородку. Старый рыцарь с размаху пнул щит под верхнюю кромку, так что Артур едва успел сбросить удар в сторону и тут же вновь закрылся, отражая атаку могучего рыцаря. Старая уловка. Промедли хоть самое коротенькое мгновение, и палка сэра Эктора прилетит точнюхонько в лоб. Да так, что искры из глаз. Хоть свечи зажигай. Наставник удовлетворенно хмыкнул, вздыбил усы и без остановки рубанул по щит, но тоже без успеха. А ничего так, гляди-ка, что-то получается. Артур вспомнил свой первый день учёбы 5 лет тому назад. Тогда верхняя кромка щита с мерзким звуком впечаталась ему в челюсть, да так, что садина не сходила ещё месяц. Рука со щитом вмиг обвисла, и тяжеленная палка с размаху треснула по лбу, вышибая сознание. В колоде и то ловкости больше. Недовольных хмыкнул тогда сэр Эктор. Ты что же в лесу у пней двигаться учился? Нынче уже совсем не то. Артуру порой казалось, что суровый учитель нарочно замедляет удары, давая ему возможность показать себя. Но однако Как заверяли воины из гарнизона замка Дикого Леса, сэр-рыцарь и не думал поддаваться. Между тем, хотя удары сыпались со всех сторон, Артур легко парировал их, отскакивал, обходил рыцаря, затрудняя тому атаку, наносил ответные удары мечом и щитом, полнейшему удовольствию своего требовательного учителя. — Не дурно, Артур, не дурно! — довольно кивнул тот, опуская увесистую палку. Теперь «Берись за копье!» Он хотел еще что-то добавить, но тут за воротами послышался звук трубы. «Кого это сюда занесло?» — нахмурился сэр Эктор. «Погоди-ка с копьем! Пошли глянем!» Они быстро поднялись на стену замка. Возле подвесного моста на буланном коне горцевал глашатой в плаще, украшенном королевским гербом. «Да будет ведомо каждому благородному рыцарю и барону!» Громoglasно выкрикнул глашатай, что наша добрейшая королева Игрейна устраивает в Лондоне большой турнир. По её повелению и установлению тронного совета победитель его станет государем нашего королевства. Всех, имеющих законное право участвовать в турнире, королева призывает в Лондон, чтобы помериться силами в честном бою и получить высочайший приз, который только знала Британия. Отец, отец, послышалось со двора. Ты слышал? Королевский совет наконец решил дать законного государя нашей стране. Сэр Экктер нахмурил брови, глядя на бегущего к нему сына. Тот хоть и обрёл не так давно право наравне со стольными благородными рыцарями участвовать в турнире, вряд ли мог претендовать на успех в этом предприятии. Тебе-то что, нахмурился старый воин. Как это что? Я желаю участвовать в турнире. Быть может, удача мне улыбнётся. Куда там? Удача расхохочется тебе в лицо. Молот ещё. И всё же, ты не можешь заставить меня сидеть в замке, когда сама королева призывает благородных рыцарей в столицу. Сэр Эктор задумчиво поглядел на сына. Пожалуй, ты прав. Я тоже поеду в Лондон. Неужели же ты хочешь стать королём? Зачем тебе это? С той поры, как храбрейший Утерпин дракон скончался, ты не покидал этого замка. Вот ещё, скривившись, перебил его отец. Не стану я тягаться за корону, ибо всякому своё место. Но тот, кто пожелает увенчать свою пустую голову королевским венцом, принуждён будет сразиться со мной. И уж там поглядим, над кем будет хихикать удача. Ты намекаешь на меня? возмутился сэр Кей. "Эй, не обращай на него внимания", рявкнул сэр Эктор. "Запрягайте коней, готовьте обоз. Мы отправляемся в Лондон. Артур, ты поедешь оруженосцем сэра Кэя. Ему на этом турнире наверняка понадобится изрядная помощь. Пять долгих лет в Британии не было короля. Королева Игрейна и лорды её тронного совета И за всех сил пытались удержать в повиновении непокорных баронов и властелителей небольших королевств. Однако те наравили уйти из-под её власти, грабили купцов и притесняли пахотных крестьян. Когда стало понятно, что никому не удастся вытащить Клэрент, торчащий из валуна меч Утера, в Лондоне наконец решили собрать цвет рыцарства, чтобы самый храбрый и сильный воин стал новым королём. Возле стен города было выбрано большое поле, где надлежало сражаться рыцарям. Вокруг поставлены трибуны для зрителей. Чуть в стороне красовались шатры, в которых жили те, кто готов был помериться силами в борьбе за корону Британии. Совсем рядом с этим местом располагался храм, во дворе которого находился тот самый камень с заветным мечом покойного короля. Всякий желающий мог свободно войти. и попробовать извлечь клинок из обломка древней сколы. Но в последний год охотников выставлять себя на посмешище уже было не сыскать. Рядом с каждым из шатров красовался щит с рыцарским гербом. Так сер Эктор имел в гербе чёрного грифона, полуорла, полульва в золотом поле, а сер Кей два чёрных ключа в серебре. Тот, кто желал бросить вызов участнику турнира, подъезжал к щиту и бил в него копьём. Стоило кому-то из рыцарей проявить себя на поле схватки, сэр Эктор бросал ему вызов, и раз за разом ведущие турнир-герральды оглашали его победу. Его сын тоже неплохо показал себя в схватках с сынами рыцарями, но он всё же с опаской поглядывал на отца, понимая, что стоит ему показать себя реальным претендентом на победу, как тот непременно бросит ему вызов. И всё потому, что сер Эктор, прозванный Верным, не признавал ничьей воли, кроме последней воли короля Утера, провозглашённой чародеем Мерлином. Старого волшебника не видно было на турнире. Одни говорили, что он давно покинул этот мир, другие, что просто не выходит из диковинной пляски великанов. Третьи полагали, что он живёт себе, поживает в диком лесу, и что ему просто нет дела до происходящего вокруг чещёбы. Сэр Экктер был очень огорчён, не увидев в Лондоне старого знакомого, но многие рыцари только обрадовались этому. Сэр Кей был среди них. После одной из жарких схваток он подскокал к своему шатру, спрыгнул на земь с коня и крикнул Артуру: "Скорее, найди мне меч! Да пошевеливайся, мой сломался. Не ровен час, кто-либо пожелает снова бросить мне вызов". И тогда я пропал. Воспитанник сэра Эктора в первый миг растерялся. Меч не гвоздь, его в обычной кузне не скуешь. Хороший меч воистину на вес золота. Да и с золотом поди его сейчас найди. Рыцари, конечно же, свой, чужаку не одолжат. А лондонские оружейники все, как на подбор, жмутся у края турнирного поля, накрепко закрыв свои лавки. «Ну что же ты стоишь?» — бушевал сэр Кей. Давай, пошевеливайся. Возьми где хочешь. Клянусь, если ты сейчас принесёшь мне меч, когда я стану королём, сделаю тебя синешалем. Ты будешь управлять моим дворцом. Но эти слова Артур уже едва слышал. Он вспомнил, где видел отличный, никому не нужный меч, и мчал туда со всех ног. Быстрее резво белки, домчав до храма, он заскочил во двор, оглянулся и, не увидев никого вокруг, Легко выдернул меч из огромного валуна, а затем со всех ног ринулся к шатру своего рыцаря, спеша принести ему оружие взамен сломанного. Увидев принесённый Артуром клинок, Сэр Кей онемел от неожиданности, а затем схватил меч Утера и заорал во всё горло: "Я король Британии! Преклоните колени! У меня священный королевский меч! Отныне я государь!" Переполошенный странными воплями, В шатёр бросился сэр Экктер. Он было решил, что противник через Щурц сильно ударил Кие по шлему палицей, и тот, где-то на турнирном поле, вне всячай потерял рассудок. Между тем, сэр Кей не унимался. Он выскочил на поле, громогласно крича: "Склоните колени перед новым королём Британии!" Не мгновения не медля, сэр Экктер схватил его за шиворот и потащил обратно в шатёр. "А ну-ка, говори!" — Откуда у тебя этот меч? — гневно закричал он. — Какая разница? Он у меня, а значит, я король. Сэр Кей вырывался из могучей руки отца, но тщетно. Уж скорее, вмерзшая в лют рыба, взмахнув плавниками, взлетела бы к небу. — Отпусти своего короля, сэр Эктор! — Давай, признавайся! — зарычал старый рыцарь, быстро снимая пояс, разукрашенный бронзовыми гербовыми бляхами. Иначе не погляжу, что ты мой сын, и что у тебя золотые шпоры, разукрашу спину так, что до конца лета она будет в бурых грифонах. Это я принёс. Артур бросился на помощь сводному братцу. Нет, не слушай его, это мой меч, не унимался сэр Кей. Не имеет значения, откуда он, склонись перед своим королём. На шум и крики к шатру сбежалась толпа народа: вельможи, рыцари, Простой люд удивлённо смотрели, чем закончится перебранка. Сама королева Игреена пришла глянуть, что там происходит. Каждый видел, что меч в руках Соракея и впрям тот самый, а значит, и тут из толпы выступил седобородый старец в длинной синей мантии. Никто не видел, откуда он тут взялся. Только что не было, и вдруг, раздвинув посохом зивак, он выступил вперёд. По толпе прошёл возбуждённый шёпот. Мерлин, Мерлин, Мерлин. От неожиданности сэр Экктер отпустил сына, и тот шлёпнулся на колени перед королевой и старым чародеем. Артур, конечно же, узнал своего любимого учителя, хотел броситься к нему, но сэр Экктер удержал его. Не мешай, успеешь ещё. Нет ничего проще, чем рассудить этот спор. заявил волшебник, поворачиваясь к королеве Игрейне. «Вы позволите?» «Конечно!» — воскликнула та. «Ступайте за мной!» — произнес Мерлин, взял из рук замерзшего сэра Кея меч и зашагал к храму. Войдя во двор, он вновь с размаху вогнал клинок в каменную тушу и сказал, насмешливо глядя на молодого рыцаря, «Тот, кто вытащит этот меч, станет королем. Давай же, что тебе стоит?» Сэр Кей ухватился за рукоять, поднатужился. Лицо его побагровело, он отдувался, пот тек по его лбу, но меч даже не шелохнулся. «Артур!» — позвал Мерлин, отодвигая незадачливого парня. «Это ведь ты принес меч своему рыцарю. Попробуй еще раз извлечь оружие из глыбы». Юноша смущенно подошел к камню и легко, точно из ножен выдернул Кларент. Тот блеснул над его головой яркой молнией, запечатленной в стали. И Грейна всплеснула руками, не в силах удержать слезы радости. — Мерлин, неужели же это мой сын, Артур, которого шестнадцать лет тому назад мы с утром отдали тебе на воспитание? — Так и есть, прекрасная королева. Это он. Перед вами король Артур, молодой повелитель Британии. Он совершит немало великих подвигов. Ни на наших островах, ни на Материке не будет короля славней его, это говорю я, Мерлин. Когда ликование горожан и приезжих утихло, когда прекрасная королева Игрейна наконец выпустила обретённого сына из объятий, когда лорды и рыцари встав на колено, в один голос принесли клятву верности, когда слуги принялись щедро выставлять на столы яства и стоялые меда, Сергей подошёл к королю Артуру и склонил голову. Прости, братец, я не хотел обидеть тебя. "Ну что ты?" успокоил его сын Утера. "Я не коплю обиды. В память о сегодняшнем дне я делаю тебя своим синешалем". "Ты что же, шутишь?" озадаченно спросил молодой рыцарь. "Вовсе нет. Ты был щедр со мной, пусть и в помыслах. Разве отплачу я тебе неблагодарностью?" А теперь пора к столу. Кстати, ты не видел, куда запропастился Мерлин? Нет, недавно был здесь. Впрочем, куда подевался Мерлин, не видел никто. Он пропал из Лондона, будто и не появлялся вовсе.